Я свободен. Сегодня утром Вавилов видел ее. За все прошедшие с того времени девять лет он не искал с ней встречи, не вынашивал проектов ускорить, подхлестнуть эту встречу. Он терпеливо, истово ждал сегодняшней фатальной случайности, которая не могла не произойти, которая обязана была свести, столкнуть, соединить и хоть на них хоть на мимолетный взгляд, хоть на полслова. Вавилов не просто видел ее сегодня, не в промельк из окна машины в уличной суете, и из окна офиса, когда можно было ошибиться. Он смотрел на нее достаточно долго и был совсем близко. Так близко, что можно было разглядеть светленькие штрихи морщинок у ее глаз на загоревшем первым майским загаром лице, лице немного постаревшем, и похудевшим и как бы обострившимся со теми неизменными всегда чем то взволнованными малахитовыми глазами с дежурным тонким полусъеденным слоем помады на чуть обветренных губах он даже разговаривал с ней он вобрал в себя каждое слово каждый вздох он даже ощутил в себе ее неловкость он перед ней в светлом итальянском костюме в галстуке за сто долларов Она в простой темной юбке, в футболке, уже застиранной, босоножки разбитые, в руках потертая, выльнившая матерчатая авоська, чем-то набитая, наверное, продуктами. Свернувшись в жгут лямки, старые авоськи резали ей руку. Павелов видел белые надавленные следы на ее ладони, когда она перекладывала авоську из одной руки в другую. — Давай я тебе помогу. Вавилов потянулся к ней, он уже дотронулся до этих жгутиков-лямок и заодно нечаянно коснулся ее руки. Руки такой знакомой, освоенной, такой незабываемой, тебе теперь такой недоступной. Нет, нет, не надо, я сама справлюсь. Нет, вас вон люди ждут, до свидания. Она это сказала быстро, испуганной, как-то вся замкнулась, залезла в себя, словно в ракушку, словно в панцирь, и чуть сутулись пошла. В каждом ее движении... В каждом ее шаге, чувствовала, что она хочет поскорее скрыться от него, от Вавилова, от его взглядов и от взглядов тех двоих, которые стояли за его спиной. Вавилов чувствовал, как ей поскорее хочется скрыться за прохожими, затеряться и исчезнуть, покончив с этой неловкостью своего бедного положения, с неожиданностью этой встречи покончить с ней Он смотрел ей вслед. Долго и неотрывно, И даже когда она окончательно скрылась, исчезла, растворилась в потоке прохожих, в деревьях, в зданиях, в безнадежности, в той безмерности координат времени и пространства, из которого появилась, Варила все еще стоял неподвижно и не хотел верить в то, что это уже произошло, уже состоялось, и повторить, переиграть это уже невозможно. Он не хотел оборачиваться к тем людям, референту Сергееву и охраннику Котову, которые стояли за ним, ему не хотелось видеть нарядный фасад двухэтажного особняка с зеркально-затемненными окнами и дубовой дверью, и все больше в нем нарастало чувство провала. На какой-то миг в глазах у него все помутнело, ему стало так же нестерпимо больно и дурно, как было тогда, девять лет назад. Вавилов почувствовал, может час упасть и никто из тех двоих которые стояли за его спиной которые бросятся поднимать его и зырить по чердачным окнам соседних домов и искать наемного убийцу снайпера не поймут не догадаются им даже на ум не придет от какой силы их шеф крепкий молодой мужчина вдруг повалился чуть не сдох под окнами своего офиса офиса в котором он своим умом, волей, деловой хваткой, изворотливостью контролирует весь бензиновый бизнес города. Вавилову всегда хотелось отомстить ей своим богатством и успехом, а еще больше хотелось своим богатством и успехом вернуть ее из прошлого девятилетней давности. Но теперь, оказалось, она даже не хочет знаться с ним и хоть как-то оценить и преклониться перед его силой. Властью, деньгами, и теперь ему уже нечего и некому доказывать. Все впустую, все зря, все напрасно. И в душе у него было погано, скверно, как на замусоренном пустыре, где ветер гоняет обрывки бумаг, фантики, и истлевшие окурки папирос дешевого беломорканала, который приходилось курить в армии. Вавилов повернулся к своим подчиненным, хотя ему не хотелось видеть и вспоминать о них ему даже не хотелось вспоминать о себе самом. Кто он? Что за люди у него за спиной? Кому принадлежит роскошный особняк с зеркальными стеклами? Но он, наконец, повернулся и с подлобья взглянул на них. Они и референт Сергеев, этот счастюлий пройдоха, и крепыш охранник котов с короткой стрижкой и волковатыми глазами, человек тупой и преданный, смотрели на него, на Вавилова как-то виновато Переминались перед ним, будто чего-то не учли, прошляпили, пролопушили. Вавилов равнодушно окинул их взглядом и обернулся назад, туда, в город, в безмерность, из которой она появилась на минуту и опять скрылся. Оглянулся так, будто надеялся остановить, растянуть эту минуту. Потом стал подниматься по ступенькам к дубовым дверям. «Может быть, свернуть заговорил негромко и учтиво чуткий Сергеев и тот же поправил себя, попытаться вернуть эту женщину. Что? Словно вот тронули за живое, вскрикнул Вавилов. Нет, ни в коем случае. Этого делать не надо. Поздно. Все. Отрубил он и подошел к дубовой двери. Подошел, ненавидяя себе за то, что не позволил Сергею вернуть ее. Сергеев смог бы. Вавилов потому и держит этого ушлого референта Сергеева что тот может все устроить. Сауны и проститутки для клиентов и партнеров, взятки чиновникам и подкупы депутатов, подарки их женам и отпускам, еще многое из того, что может человек, который пролезет в игольные уши, только дай ему денег. Сергеев, конечно же, вернул бы ее, нововилов Вавилов понимал, что поздно и уже сказал нет. Почти так же он осек мать тогда, все те же девять лет назад, когда мать приезжала к нему в армейский госпиталь. Мать спросила его осторожно и уступчиво, уступчиво, потому что мать всегда была против нее. Сынок, ну, хочешь, я сама поговорю с ней. Может, она... Мать, однако, замялась, да и Вавилов выпалил ее. Нет, не надо, мама. Не напоминай мне больше о ней. Все. Возможно, именно тогда он упустил шанс ниточку. Ведь могло что-то измениться, если он позволил матери встретиться с ней. Но он, ненавидя себя за свое упрямство, за свою неразумную взвинченность, уже произнес «нет». Ему хотелось плакать, зарыться лицом в подушку, укутаться одеялом, утонуть в темноте беспросветного отчаяния слез, ведь ничего уже не исправить. И хотелось, чтобы мать поскорее ушла, уехала, оставил его. Даже хотелось прогнать мать, потому что она презирала ее. Но Вавилов не мог этого сделать. В палате были другие солдаты, больные и ранены. Ранены были из Афганистана. И Вавилов молчал, прятал глаза и здоровой рукой стискивал железный уголок кровати до боли в суставах, чтобы отвлечь себя, чтобы не раскиснуть, не позориться слезами, окончательно возненавидев в своем одиночестве и себя, и весь мир, и каждого в нем человека, в том числе и мать. Он не сдержался еще раз, будто заклинание прошептал матери. Я больше ничего не хочу о слышать. Я больше никогда не хочу ее видеть. Все. Он обманывал себя. Он ждал ее, он мечтал ее видеть. Он сгорал от ожидания. Он вздрагивал почти всякий раз, когда палату извещали о посетителе. Он был почему-то уверен, что она все уже знает и может приехать в любой день. Поезд приходил сюда из их города ежедневно он просыпался с одной мыслью что она приедет сегодня и все смотрел на дверь палаты но из посетителей к нему был еще только один человек заехал проведать замполит части подполковник яркач у подполковника яркача были добрые глаза мохнатые брови натые брюки и совсем не военная выправка он говорил со стариковской мягкой мудренностью ну ка оставьте к нас ребятишки наедне своилом курить покажет вот подполковник еркач достал пачку сигарет все солдаты из госпитальной палаты вышли вавилов лежал перед подполковником щури от стыда глаза увертывался от его понятливого взгляда не давал залезать к себе в душу в мысли в самое больное в сердце которое было сейчас закрыто бинтами опоясывавшими грудь, потому что нельзя было перебинтовывать прострельное плечо, не охватив бинтами грудь. — Не надо меня успокаивать. — Я все понимаю, товарищ подполковник. Пожалуйста, не надо меня комиссовать. Я не хочу домой. Отправьте меня в Афганистан. Я подам рапорт. Ну, — Ну-ну, понятненько, — подполковник Яркач покивал головой. — Ты уж больше с оружием не балуйся, ладно? — Да и в бегание надумай податься. Не делай это. Вавилова не комиссовали. рано была не такой уж серьезной. Вавилова не отправили в Афганистан, хотя он написал рапорт. С Вавиловым побеседовал военный психолог, и его отправили служить в другую часть, в той же дивизии. Он служил примерно. И он твердо решил для себя, что будет просто ждать, ждать, когда сама судьба распорядится их новой встрече. Я только чаще, чем раньше, вспоминал, прокручивал, старался осмыслить последние минуты их расставания. Там, на вокзале, перед отправкой в армию, когда она, прощаюсь с ним, обняла его и слезами в глазах прошептала «береги себя». Она не сказала «я буду ждать». Она ни разу не произносила этих слов «ни разу буду ждать». Он тогда не обеспокоился этим, он просто не думал об этом, да он тогда и не мог слушать только ее. Рядом стояли родные, друзья, мать, которая не признавала ее. Не признавала, может быть, потому что она была старше его на два года. Всего каких-то несчастных два года. Но когда человеку двадцать, два года кажутся огромной дистанции. И, может быть, потому что мать ее все еще не могла простить, ей ночь на острове под скалой. А когда Вавилов был уже в вагоне электрички и высунулся в приоткрытое окно, он увидел ее на платформе внизу. сверху она казалась какой-то маленькой, незнакомой, и у нее был умоляющий взгляд. Малахит ее глаз был сер, тусклый, водянистый, умоляющий впервые так умоляющий О чем она просила? Только ли о том, или столько ли о том, чтобы он не забывал ее? А, может быть, тогда уже на вокзале Она умоляла о прощении. «Прости меня, я не смогу, не выдержу, не осилю ждать тебя два года, целых два года. Я сама собой не властна, я не верю, что ты вернешься ко мне. Я старше тебя, я не хочу и не могу конфликтовать с твоей матерью, она никогда меня не примет. Но прочти, прочти это в моих глазах, прочти и пойми, что потом не мучиться, не страдать, не проклинать меня. Пойми» что эти два года за нами не будет той скалы на острове, которая защищала и заслоняла нас от всего. Пойми, что ты тоже не застрахован от...» Но он чего так и не понял. Не дочитал в ее глазах, не разобрал я прощального крика, в динамике грянул марш прощания слоянки. Заглушил ее крик, электричка тут же тронулась, и толпа на перроне размыла ее умоляющие глаза. Вавилов так уехал, слишком влюбленный, слишком слабодушный от этой влюбленности. Если бы он хоть чуть-чуть не был таким, тогда бы и не было нелепого выстрела, тогда вообще не было выстрела. Но эти сейчас, спустя девять лет, он, Вавилов, немного оставался таким. Если бы это было не так, он бы уж давно ни на что не надеялся, не уповал на встречу с ней, он бы давно прервал свое одиночество, и женой его была бы Вика. Конечно, Вика, Вика, его личный помощник, его личный секретарь, его личный переводчик, его единственная любовница, вся его. Она молода, красива, даже очень красива, у нее большие умные глаза, мягкие губы, стройная фигура. Вика современно, аккуратно, им очень предана. Вавилов в сопровождении Сергеева вошел в приемную, кивнул головой Вики и, глядя куда-то мимо нее, спросил резко и начально, сколько уйдет времени, чтобы подготовить катер. Вика была в некотором замешательстве, нижняя губка чуть приопустилась от растерянности, а, может быть, от обиды за такой тон. Потом ее пальцы стали торопливо выступить по телефону, исполняя приказания Вавилова. Я сейчас узнаю, сейчас. Эти торопливые слова Вавилов услышал уже за спиной. Он же входил в свой кабинет. Через час катер будет готов. Через час, — доложила Вика, войдя к нему в кабинет вместе с Сергеевым. Через час я должен быть на причале, — негромко сказал Вавилов. Но сказал так, что если б последовали какие-то возражения, они могли последовать. Через час вы ждали на важном совещании в мэрии. Об этом знал и Сергеев, конечно, Вика. То он, Вавилов, прогнал бы их обоих к чертям собачьим. И Сергеева. Даже Вику, даже ее любящую, преданную ему, любящую его вот той особенной любовью, которая возможна лишь при больших деньгах. О, это новая генерация женщин, в которых любовь может проснуться только при наличии денег и власти. Вика была именно из этой породы современных. Это была не покупная любовь, не проституция, не голый расчет, не продажность. Просто любовь могла возникнуть при именном условии — обеспеченности. Нет, Вика не была захватчицей, лживой, расчетливой, хитро обворожительной. Она могла полюбить, почувствовать нежность только к тому человеку, у которого власть, положение, деньги. Иначе и все, она бы даже не заметила человека. И в этой Викиной любви была своя искренняя страсть, свое обаяние, своя преданность. Эту любовь нельзя было считать какой-то приниженной хотя она была совсем не та, безоглядная, безусловий, омутная, как в омут А девять лет назад, когда деньги не были еще так боготвоими, между ними Вавиловым и ей только могла завязаться безнадежная, безрасчетная, омутная любовь. Вавилов знал, что и замуж она, когда он был в армии, вышла не за деньги, не за положение. Тот, с кем она уже... На четвертый месяц служба Вавилова делила брачные ложе не был ни богат, ни известен, что-то средненькое, серенькое, что-то такое, что теперь он богач, Вавилов, который способен покупать решение мэра и голоса депутатов, платить охраняющим его бандитам, содержать несколько продажных газетчиков, мог раздавить, как клопа. Но тут что-то оказалось именно тем, к кому она ушла, почти сразу, как только он надел солдатскую форму. Переписка у них была вялая, настораживающая Валилу, предвещающая, что вскоре придет последнее письмо. И оно пришло. Я выхожу замуж, он ни в чем не виноват, он не знал меня, когда мы были с тобой вместе, сама так решила. Прости, если сможешь, я не смогу тебя ждать, я не хочу неприятностей с твоей матерью, я старше тебя, прости, забудь меня, теперь чужая жена. Вот тогда-то он впервые испытал чувство провала. Это было в день, когда Ваилов с новым нарядом караула выходил на развод, на плац под лютый морозный февральский ветер. И дежурный по части, офицер, капитан ЦИ, шаритивый службист с безупречной выправкой, стоял перед строем отрывисто крикел. Товарищи, солдаты, сержанты, у кого есть жалобы на здоровье, кто себя чувствует неуверенно, болен или... Ветер, морозный, свирепый ветер заглушил тугим порывом его голоса. Вавилов, тогда он был рядовой Вавилов, не вышел из строя, хотя он был вне строя, вне службы. Он был вообще вне. Он только знал и помнил одно — чужая жена. Ему нельзя было в караул, ему можно было напиться, подраться, попасть на губу, но этому нельзя. Нельзя было с ее словами чужая жена, с своим одиночеством и с автоматом заступать на пост. и когда Караул строевым шагом уходил с плаца, держа равнение направо на капитана Цыжа, когда ветер прохватил шинель и рукавицы, трехпалые солдатские рукавицы, трехпалые, чтобы можно было указательным пальцем давить на курок, Бавилов уж знал, что будет делать на посту. Он заступил на пост третьей смены, в ночь, когда холод и ветер казались еще зловеще и крепче, тем вечером на разводе. у вавилова Не было права мерзнуть. Заступив на пост, он не только скинул рукавицы, но и сбросил с своих плеч тулуп, который выдавался часовым. И, оказавшись раздетым, он острее почувствовал и холод, и ветер, и ненасытную боль, и хотелось бы скорее все закончить, разделаться с собой, с ее предательством, с этим лютым ветром. Бавилов шел за склады. На край поста. Пока он шел, он успел уже замерзнуть. У него дрожали руки, губы, он весь дрожал. Он прислонился к стене склада, куда падал отсвет прожектора. Здесь можно было еще раз прочитать письмо, где чужая жена. Он знал письмо почти наизусть, оно сразу врезалось ему в память. Прежде чем кончить с собой, он хотел еще раз на зло себе и вот месту ей прочитать вслух два слова «чужая жена». Он хотелось прочитать их и разберегить себя, разодрать в лохмоте душ, чтобы ничего живого и цельного у нем не осталось а потом безбоязненно и безболезненно покончить с собой. И пусть она знает, что она оказалась такой жалкой, пустой, пусть ее грызут угрызения, ведь никто и никогда не будет любить ее так, как он, ведь ни с кем она больше не окажется на острове, на безымянном острове у скалы, где они. Глаза слезились, ресницы слипались на ветру, все тело колотило злобом. Вавилов рвал и издябшими пальцами ее письмо, и лепестки, подхваченные морозным ветром, летели по сугробам в безвестность, в никуда, приглашая его, Вавилова, вслед за собой. Сергеев был достаточно опытен, он мягко, будто мимоходом спросил, — Кого вместо вас отправить на совещание? — Что? — ты издалека, из прошлого девятилетней давности, — откликнулся Вавилов и поднял глаза на Сергеева. — Кто сможет вас заменить? В мэрии еще мягче, будто голос крался на носочках, — спросил Сергеев. — Реши сам. Отмахнулся от него Вавилов. — Мне поехать на пристань с вами? — робко спросила Вика. Она держала в руках блокнот и ручку наготове, словно хотела стенографировать каждое брошенное им слово. — Нет, вам незачем со мной уехать быстро сказал Вавилов. — Этим вам он отсек, Вику, от себя. Дал понять, что ей нечего совать нос. И вообще нечего кому тусовать нос. И что они здесь делают? Зачем они здесь? Вавилов вспомнил, кто он и почему сидит в кресле в огромном кабинете, и крикнул, — Ну, что вы здесь торчите? Я уже все сказал, все. Он отвернулся, к окну к жалюзи, сквозь которые просачивался приплюснутый свет. Отвернулся, чтобы не видеть обиженной походки Вики, не видеть Сергеева, бесшумно идущего по ковру кабинета. Когда они ушли, Вавилов снова покинул нынешний день. У Вавилова сильно замерзли руки. Он их почти не чувствовал. Он складывал их в пригоршни и дул на них, чтобы отогреть и управлять ими. Ах, зачем он поторопился выкинуть рукавицы? Но рукавицах вспоминать было нелепо, и уж тем более разыскивать их. Вавилов снял с плеча автомат и неуклюже, неловко. Зляс и пыхтя стал снимать застывшими непослушными пальцами штык-нож. Штык-нож не снимался. Руки леденило мерзлой сталь ствола, и Вавилова охватила дикая обида от своей беспомощности. Весь этот жестокий мир издевался над ним. Вавилов заплакал. Теплые слезы выкатились на щеки. Он из последних сил рванул рукоятку штык-ножа и, срывая кожу на пальцах, отцепил штык-нож. Вавилов прижал приклад к животу, Снял автомат с предохранителя и дернул ледяную скобку затвора, вгоняя патрон в патронник. Пружина магазина стремительно вытолкнула патрон, и он с коротким клацанем лег на исходную против ствола, подставив капсюль под боек по центру. Вавилов все это представил. Ему стало еще холоднее. Он словно бы почувствовал вместе с холодом ветра холод пули, ему захотелось бы скорее все кончить, прекратить боль, отчаяние, этот лютый холод от которого сводило даже лопатки. — Зря скинул тулуп по рукавицей, — подумал он. — Но эта мысль казалась несуразной. Разве нужен уют, чтобы застрелиться? Он поставил автомат прикладом на землю, на твердую мерзлую корку снега и заглянул под мушку. Черное отверстие под срезом пламя гасителя смотрело на него черным зрачком, в глубине которого невидимое острее пули. И опять стало до жути холодно. Вавилов почти машинально, почти неосознанно наклонился к стволу, приставил его к груди и потянулся большим пальцем правой руки до курка. Он ж коснулся ледяной глади курка и даже немного надавил на него. Он же покончил с силой своего нажатия, со свободным ходом курка, с некоторым конструкторским люфтом спускового механизма. Оставалось еще одно, одно маленькое крохотное усилие, Но Вавилов вдруг почему-то вспомнил, вспомнил не вовремя, что, снимая автомат с предохранителя, поставил скобу в положение очередь. А зачем им очередь? Ему достаточно одного одиночного выстрела. Вавилов потянулся к предохранителю, чтобы изменить его положение, перевести его в положение одиночных выстрелов. Он нащупал замерзшими пальцами предохранитель, передвинул его, услышав глухой щелк, опять стал налегать грудью на черный зрачок. Новый порыв ветра ударил на него, и Вавилов онемел, весь окоченел от холода и даже перестал дрожать. И уж совсем не оставалось сил переносить этот лютый холод. Нужно было выстрелить или бросить все, идти, разыскивать свой тулуп и свои трехпалые рукавицы. Вавилов потянулся к курку, ему было стыдно, что он замерз, что его не хватило, чтобы толком, по-настоящему, твердо выполнить то, что он задумал. Он не мог уж идти назад, но идти вперед в никуда уже тоже не мог. Но выстрел был неизбежен. Вавилов неловко перекосил плечи, дотягиваясь до курка, и, наконец-то, спустил курок. Вавилов тут же почувствовал мощную волну нового горячего ветра, который ударил ему в грудь, что-то жгучее просквозило мякоть мышцы пониже ключицы, когда сила, вырвал автомат его вавилова отбросила повалилось с ног и вместе со жгучестью боли в плече пришло чувство освобождения и покоя и все тело разомлело от обволакивающего тепла это тепло было чем то схоже с теплом пляжа под солнцем там у подножья скалы на острый на том острове куда он теперешний вавилов устремился после встречи с ней ломая столь неожиданным шагом расписанность дня бизнесмена, устремился, обижая и оскорбляя подчиненных, не считаясь даже с выгодами своего бизнеса, забывая даже о самом себе. Это забытье преследовало его сегодня, и он вздрагивал, когда просыпался от воспоминаний под воздействием каких-то неминуемых впечатлений сегодняшней обстановки. В первые секунды этого пробуждения Ему становилось невдомёк. Кто он? Где он? Куда и зачем он едет? Почему с такой скоростью ведёт шофёр его Мерседес? Ведёт быстро, будто не по шоссейной дороге, а прямым железнодорожным путям. И все остальные машинёшки отскакивают в сторону от Мерседеса, очищая дорогу. В машине было тихо. Ни шофёр, ни охранник не смели открывать рта, пока их не попросят. Тихо, как мышка, сидел рядом у Сергеев, который всё же напросился, сопровождающий. Он всегда готов выручить, для того и служит, для того и нанят, за это мой платит творилов. Впереди слева от шоссе мелькнуло море, над ним в чистом небе сияло солнце и гляделось в воду. Впрочем, море вовсе не было морем, это было огромное озеро, которое просто с морем из-за величины и отсутствия настоящего моря. Маленькое судно, которое Вавилов называл катером, белое, с красными спасательными кругами, дожидалось у нужного причала. — Мне потребуется автомат, — негромко сказал Вавилов охраннику Котову, и, не дожидаясь ответа, зная, что на катере есть автомат, прошел нос на судно. — Поехали! — махнул он рукой рулевому, который ждал его приказания. В глубине судна глухо заурчал мотор, и судно отшвартовалось, развернулось, в маленькой акватории маленького порта и вышла на открытую шею. Ветер бил в лицо Вавилову, галстук вырвался у него из-под пиджака и трепыхался на плече. — Куда держать курс? Нерешительно спросил Сергеев, подойдя к Вавилову. Сергеев был первым, кто отважился спросить его об этом. — Что? — встрепенулся Вавилов. — Вы что, оглокли? — Я же сказал, на остров, все. Сергеев отошел. Кстати, Вавилов только сейчас сказал, что они направляются на остров. Он просто постоянно думал о том, что ему надо на остров. Ему казалось, что все остальные уже знают, что надо ехать на остров. После сегодняшней утренней встречи с ней, когда он что-то безнадежно упустил, что-то провалилось в его судьбе, он сразу подумал об острове, о скале на острове. За да все ушедшие годы с того посещения острова, когда был там с ней, Он ни разу туда не ездил, он суеверно побаивался ездить туда. Он начитал опять вместе с ней приехать туда, но теперь он ехал один, желая в чем-то убедиться или разубедиться. И остров, и скала на острове оставались еще каким-то соблазном и последней надеждой, а может быть, уже кладбищем этого соблазна и последней этой надеждой. Впрочем, остров тоже не был островом, как море не было морем. Это был полуостров, а еще точнее длинная каменистая коса, уходившая вглубь в водополье и заканчивающая со скалой, в круг которой был небольшой пляж с белым искристым песком, некая экзотика и оторванность от города. — Последнего рейса может и не быть, — предупредил матрос когда Кагдобавилов, — и она решили остаться на острове, а все остальные поднялись на рейсовый катер, собираясь в город. — Ничего, доберемся! — ответил матрос Вавилов. Матрос равнодушно пожал плечами, втащил трап на катер, стал укладывать восьмерками толстый канат, которым цеплял катер к крохотно-бревенчатой пристани. — Поехали, ночевать же здесь будете! — выклинул кто-то им с катера. Но Вавилов и она сделали вид, что не услышали этого. А потом катер ушел. Волны, поднятые катером, набегали на берег, тихо плескались и таяли на песке. Уехали... — сказала она. — Ну и пусть, — сказал Вавилов, и сильнее сжал пальцы и руки в своей ладони. — Теперь мы здесь одни? — спросила она. — Да, — ответил Вавилов. — Они действительно остались одни на этом побережье у подножия скалы под лучами, склоняющегося к закату солнца. Когда катер с сопровождающими чайками за кормой исчез из виду, остался лишь нечетким пятном на синем пространстве, Вавилов и Фана стали безумно целоваться, жадно, неистово, словно два вихря столкнулись, сшиблись, слились, а потом их повязало неразрывное общее объятие, и между ними произошло то, что и должно было произойти между двумя влюбленными людьми. Произошло то, чего они и хотели, то, о чем они оба, не сговариваясь, думали, когда оставались здесь, на острове под надзором высокой скалы. А потом они сидели на песке, обнявшись, сидели в какой-то оглушающей тишине полного штиля. Заходило солнце, на море лежала зыбкая золотая дорожка, и никого вокруг, никого, будто они одни на всем белом свете. Тишина была особенной, в ней будто бы воплотилась вечность и бесконечность мира. В ней, в этой тишине, казалось, остановилось время, остановилось их жизнь, их счастье, и тоже превратилось в вечность и бесконечность под покровительством вечной неразрушимой скалы. Высокая, отвесная скала, белая, с морщинами проточен, она стояла как заслон, как щит, охраняла их тишину, их уединение. Она была похожа на парус под которым они устремились в вечную молодость, в вечное свое счастье. В этом было что-то очень жуткое. Не верилось, что все это происходит с ними, а не с кем-то, что все это не сон. И она прижималась к Вавилову, как ребенок, который чем-то изумлен и даже напуган, но абсолютно доверчив и счастлив, что у него есть защита. И Вавилов обнимал ее и не выпускал из своих рук юрки В Вавилове появлялось новое, трогательное, блаженное чувство, когда она становилась будто бы частью его самого. Вавилова даже запершила в горле от слез, слез радости, и он сказал себе, открывая в себе какой-то новый и непознанный мир, «Так вот что такое любовь!» «Последний рейсовый катер так не пришел». Солнце спустилось за горизонт, стемнело, стало прохладно, и они сильнее прижимались друг к другу. Ночью под скалой они разожгли костер, и до рассвета смотрели, как колышется пламя, и им не было одиноко с этим костром под защитой скалы. Ближе к рассвету костер заметили рыбаки на моторной лодке и сняли их с острова. Домой они вернулись уже утром, когда люди шли на работу. Мать Вавилова, мать переживала всю ночь, и вдруг она встретила его с ней. С этого времени она ее не взлюбила, не простила, а узнав, что она старший сын и стал быть опытней, по-женски глубоко взревновала его к ней и сказала ему однажды, — Я тебя ей не отдам. Вавилов только усмехнулся матери, даже не представляя всей глубины женской неприязни в этих словах. Он и не перечил, и не защищал ее от матери. Познав счастливое иго острова, он вспоминал о нем, как о святом месте, и все девять лет берег его. Не ездил туда, ждал встречи с ним, как ждал встречу с ней. Теперь встреча с ней уже состоялась. Теперь он ехал на остров к скале, к тому самому месту, где однажды сказал себе, так вот что такое любовь. До сегодняшнего дня он надеялся, что ступит на остров опять с ней, но она сегодня растворилась в бесконечности времени, и он ехал на остров один, чтобы в чем-то убедиться, увериться, чтобы на что-то ответить самому себе. Еще тогда, когда она сегодняшним утром не успела исчезнуть в толпе в городе в безмерности, он решил, что должен поехать сюда, к святыне, которую оберегал все эти годы к символу любви и юности и здесь проверить себе испытать себе понять в конце концов самого себя и попробовать распутать разрубить в конце концов тот клубок который наматывался все эти девять лет с того самого дня когда он вавилов тогда еще рядовой вавилов не тем выстрелом бросил себя на стылый снег поста катер приближался к оулу все ближе становилась скала все четче на ней трещины Все так же бело, нарядно сверкал песок пустующего пляжа. Купальный сезон не наступал, Йосру был пуст. Катер мягко шуршанием вошел носом в береговый песок. Крохотной пристани уже не было. Пошатнулся и замер. С носа на берег скинули трап, и все, кто был на судне, остановились у этого трапа, пропуская вперед Вавилова. Вавилов подошел к трапу, остановился, словом бы раздумывая, стоит ему сходить на берег или остаться. Потом оглянулся назад на охранника Котова. — Автомат! — твердый и пригазующий произнес Вавилов. Котов помялся, виноват, заговорил. — Извините, но я сам должен. — Автомат! — еще тверже произнес Вавилов. Котов принес автомат. Это был не тот автомат. Не автомат Калашникова. Коротенький, без приклада, импортный. Совсем не тот, с которым когда-то Вавилов уходил на пост. — Котов, трезво относившийся к своим обязанностям, медлил. Он явно не хотел передавать Вавилову оружие и вопросительно поглядывал на Сергеева. Сергеев молчал, делал вид, что его это не касается. Но Вавилов заметил взгляд Сергеева, котором тот подсказывал охраннику «Отдай!» «Не связывайся ли он, все равно его получит, а тебя за непослушание выгонят с работы!» «Ну!» — скричал, наконец, Вавилов, выхватил автомат из рук Котова и пошел по трапу вниз. Он спустился на берег, резко оглянулся назад и резко бросил. — Теперь уезжайте. Все. Вавилов зашагал по береговому песку к скале. Катер не уходил. Вавилов стал нервничать. Он ждал, чтобы катер отчалил. Вавилов уже так нервничал, что готов был зарать на них. — Проваливайте прочь! Но в этот момент услышал голос предусмотрительного Сергеева. — Вот сотовый телефон. Вызовите нас, когда нужно. Вавилов не оглянулся но услышал как на песок что-то упало потом услышал турка не мотора катя раздавал за одним ходом уходил вавилова стало спокойнее ему нужно было одиночество люди ему мешали раздражали его он задыхался без одиночества как тогда перед краулом когда хотел остаться одному один на один с собой вавилов прошел все узкое побережье Весь этот маленький пляж, весь этот маленький пустынный мир, к которому все эти годы, все девять лет относился благоговейно, так же, как и к мечте о встрече с ней, о встрече, которая уже стоялась. Он поглядывал на море, которое рябило с волнами от ушедшего катера, на солнце, вокруг которого лежали неподвижные белые облака, на скалу, которая, казалось, постарела и нажила новых трещин. И во всем, что он сейчас видел, включая бумажный мусор, стеклянные бутылки, разбросанные по берегу банки из-под пива и колы, скрывалась какая-то полная невозмутимость и равнодушие. И сколько бы он ни старался растревожить в себе трепет возвращения, радость или сожаление от новой встречи с острым и скалой, ничего не получалось. То, что он здесь искал, было утрачено. Да он здесь был каким-то чужим и безнадежно опоздавшим. Вывел, сел на песок, поставил автомат между коленей, отстегнул магазин, взглянул на патроны, пристегнул магазин обратно и снял автомат с предохранителя. Зачем-то опять поставил рычажок на очередь. Зачем? Зачем все эти годы он на что-то рассчитывал? старался кому то что то доказать о чем то простодушно грезил впадал во влюбленность зачем этот самообман он вспомнил утреннюю встречу с ней оглянулся на остров на скалу и уставился вдаль в море катер не ушел обратно к городской пристани катер деликатно чтобы не злить шефа сместился подальше от острова в море нелез на глаза на все расставался на чеку Это явное проявление повадок Сергеева. Вавилов даже представил, как Сергеев разглядывает его Вавилова в бинокль и между делом говорит охраннику Котову, — Да не бойся ты, не застрелится. Он слишком богат, чтобы стреляться из-за бабешек. Таких людей убивают киллеры, с ними расправляются конкуренты. А из-за баб такой глупости он себе не позволит. Ну, подурит немножко, побесится и успокоится не все ж время думать про деньги да нечто подобное воюл уже слышал от сергеева но тогда сергеев рассуждал не про него не про вавилова а про другого бизнесмена который захватив личное оружие куда то исчез на трое суток как многим казалось по семейным обстоятельствам дурак обозвал вавилов сергеева и передернул плечами чтобы больше не слышать в себе самом пошлавато циничный голос референта Этого удобного, пронырливого, незаменимого помощника не сносно туполо и ничтожного, если дело не касалось денег. Да знал бы он, от идиот Сергеев, что никакое самое унизительное банкротство, что самое безысходное разорение, что никакие угрозы конкурентов не стоят и одной строчки в прощальном письме, которое получает солдат от той, которая его провожала. Вавилов передернул затвор, привычно выгнал патрон в патронник, навалился грудью на ствол. Осталось просто нажать на круг. Дострелить себя, и все. Все. И всего-то короткий глухой щелчок, треск сломавшейся ветки, оборвавшейся надежды. Вавилов отвел ствол от груди. Нет, все не то. Все не так. Даже автомат какой-то дурацкий совсем не тот. И сколько бы Вавилов не распалял в себе чувства, как бы не пытался найти в себе что-то жаркое, испепеляющее, что позволило бы нажать на курок, все потуги кончались пустотой. Пустынен был остров, равнодушна была старая скала. Вавилов понимал, что за всем этим скрывает что-то такое, в чем он не хотел признаваться самому себе но и откладывать это признание было бессмысленно. Бессмысленно после встречи с ней, после острова, вся его борьба за самоутверждение, вся его спесь крутого бизнесмена, его властолюбие и жестокость, жестокость по отношению даже к Вике, которая любила его, пусть любила не той любовью, но по-своему искренней и честной, это есть оплата старого долга. Он не смог защитить ее от своей матери, Он не смог воспротивиться по-настоящему по-мужски словам матери «я тебя и не отдам». Он не смог застрелиться на посту, потому что было слишком холодно и неуютно, и он пожалел себя и выстрелил мимо. Он не смог ответить сержанту на оскорбление, когда его рядового вилова приготовились вести из высковой санчасти в армейский госпиталь, перевязанного вынесли на носилках из санчасти и уложили медицинский уазик. В кабину к усатенькому шоферу-ефрейтору, который дожидался сопровождающего офицера медслужбы, на время по-дружески забрал сержант-сослуживец. Вавилов лежал, прикрывая шинелью. Он от всех прятал глаза, он обостренно слушал все, о чем говорилось. Человеку, который в чем-то проштрафился, всегда кажется, что окружающие говорят именно про него. На этот раз Вавилов не ошибся. Они, сержанты Ефрейтера, заговорили про него. Кого везешь? Чего с ним? Да по стулу говоришь? И умудрился промахнуться? Спрашивал сержант беспечным, компанейским голосом. Письмо, что ли, получил? Разлюбила? а ага. говорят, так, знакомое дело, отвечал шофер ефрейтор чиркой спичкой закуривая. Да плюнул бы на нее, эту шлюху. а ага. это видно, незакаленный попался. — Слабачок! — и сержант усмехнулся. — Ага! — агакнул согласительно ефрейтор и поземнул. — Дай мне пару сигарет на дорожку, пока везу у этого. Гавилов лежал весь в огне. нет от боли, ни от тяжести в раненом плече, а стыда. В нем не нашлось смелости ответить на это оскорбление шлюха, которым наградил ее сержант с компанийским голосом. У Вавилова не хватило духу крикнуть «Нет! Она не такая! Заткнитесь, вы слышите!» Он стыдливо уткнулся в шинели и промолчал, потому что он слабочок. И все эти годы, делая карьеру и деньги, Вавилов хотел отомстить им всем, доказать им всем, что он не слабочок. Но все эти годы Вавилов все еще надеялся на то, что продолжает любить ее, и что она продолжает любить его. Однако утром она назвала его на «вы». А остров, на котором под он сказал себе однажды, так вот что такое любовь, пуст и даже равнодушен к нему. И игра в затянувшуюся любовь кончилась. Месть для любви не попутчится. Было тихо. На берег неслышно набегала маленькая волна. В небе стояло солнце, освещало задумчивую скалу на острове. Патрон в патроннике, уютно и безотказно, лежал на изготовке на своем верном месте и ждал посылочного удара бойка. "Нет. Больше её не промахнулся, — сказал Илов. Он взял сотовый телефон, оставленный предусмотрительным Сергеевым, потыкал кнопки злой, брезгливо вызванивая того же Сергеева, и когда поймал его, зло прокричал, прокричал, повинуясь чему-то приобретенному за последние годы, «Слышь меня, Сергеев! Поезжай в город, приведи мне судавику вина и что-нибудь пожрать, все!» Он отшвырнул телефон, резко развернулся к скале и до боли в пальцах, сжимая автомат, надавил на курок. Рассекая, распарывая, прожигая воздух, пули, как низ твой осы, летели и жалили скалу. Эти пули нарушили покой скалы, и она неохотно пробудилась. Она увидела перед собой у подножья на берегу человека. Она даже вспомнила, узнала этого человека. Когда-то он здесь был с своей девушкой, а теперь он здесь был один и палил из автомата, и, может быть, салютовал в своей полной свободе. Конец книги. Февраль 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.